как вам сказали другие, общество, мама и папа, блогеры соцсетей. А теперь скажу я, все, что видите вы – ложь». Его тихий голос погружал в транс. Слушая его, я словно задремала. Иногда сознание выныривало и выхватывало еще несколько кусочков его речи. «Все, что происходит с нами по мере взросления…» Построение и утолщение завесы между нами и миром. Возможно, только младенцы видят мир таким, какой он есть, но ничего не понимают. Потом, к счастью, эти воспоминания стираются из их памяти. К счастью, потому что жить с этим невозможно. Единственный путь с таким ясным зрением – сойти с ума. Клиенты психиатрических клиник, как и младенцы, видят все и не выдерживают. Истина для жизни не нужна. Нам требуется больше сказок, иллюзий, лжи и плотный кокон, чтобы не замечать ничего вокруг и спокойно жить в грезах. Чтобы оставаться нормальным, здоровым, иногда даже радоваться жизни. И все равно мы страдаем. Все равно живем во лжи и занимаемся бесполезными вещами. У нас не получается жить даже в наших сказках. От этого тоже можно сойти с ума. Люди живут так мало и глупеют к концу жизни именно для того, чтобы не начать понимать чуть больше. Обратная связь ему не требовалась. Он рассказывал просто в пространство, пересекая сцену то в одном, то в другом направлении. Некоторые ученые считают, что человек постоянно испытывает боль. Телу приходится непрерывно забрасывать в себя эндорфины и другие вещества, чтобы мы не замечали страданий. Если это так, то наркоман в ломке таков, кем был бы каждый человек, лиши его внутренних наркотиков, тоже и сумасшедшими. Душевнобольной всего лишь человек, лишенный кокона. Стены вокруг, психических защит, здоровой человеческой слепоты, называйте как угодно, только душевнобольные и грудные младенцы видят все так, как есть. Я даже забыла проверять телефон. Обычно я делаю это на автомате, практически постоянно, вдруг что по работе. Я тихонько вытащила телефон из кармана. Конечно, яркость была выставлена максимальная. Экран засиял на полкомнаты. В темноте было очень заметно. Послышались раздраженно возмущенные вздохи. Никаких уведомлений не было. Я спрятала телефон обратно. «Мне стыдно за наш мир». То, во что мы верим, то, что нам важно, мы придаем этому огромное значение. Но это все чистые случайности. Про Гитлера говорят, что у него имелись проблемы с психикой. Он ненавидел все подряд, был очень агрессивным. Ему требовался объект для ненависти, которым стали евреи и другие неорийцы. Вот и все. Это и определило жизни огромного количества человек. Игорь перестал ходить и остановился на месте, словно задумавшись. История всего человечества свернула не туда, потому что один из людей свихнулся и, громче прочих, орал какую-то бредятину, а другие за ним пошли. Вот так люди строят свои жизни. Гормоны, особенности мозга и психики, разные болезни, душевные и телесные травмы, неспособность и неумение думать. Все это валится в кучу и выдает случайный результат. И этот рандом якобы наш выбор, наши убеждения, наши чувства. Есть ли смысл тогда их отстаивать? Люди готовы умирать за бред психически больных. Это же абсурд. Как будто мы все в психиатрической клинике. Наполеоны и параноики. И наши врачи тоже уже сошли с ума. Он повысил голос. Вокруг есть реальный мир. Он за стенами психбольницы и потому недоступен нам. Но тот другой мир есть. Познать его доступно очень немногим. Большая часть людей проживает жизнь, так ничего и не увидев по-настоящему. Я могу показать вам все, о чем говорю. Но это зрелище только для избранных людей, достойных. Может, именно для вас. Видимо, это было традиционное окончание его речи. Потому что после этой фразы почти все встали. Мужчина на сцене сделал странный жест. Поднял руки к лицу, поставил большой палец на нижнее веко, средний на бровь и развел их, будто раскрыл глаза шире.